Глава 21. Сара Морган. Эн входит в мой офис. На ней чёрное платье-карандаш, её волосы собраны в конский хвост. С каждым днём она всё больше становится похожа на меня. В руках у неё два больших американы из Старбакса, а папка с документами зажата под мышкой. Она закрывает за собой дверь и быстро шаркает к моему столу. Садится напротив, кладёт папку себе на колени. Я должна была прийти вчера после встречи с Адамом, но не смогла. Мне нужно было побыть одной, обдумать всё. Я не рассказала Энн о том, что произошло в тюрьме, о результатах вскрытия, о ДНК, о том факте, что Адам был отцом нерождённого ребёнка Келли, и о записке с угрозами на фотографии, которую получил Адам. Уверена, что ей не терпится услышать то, что я хочу сказать. «Как поживает свекровь Годзилла?» — спрашивает Энн, пытаясь поднять мне настроение. Я качаю головой, даже не заставляй меня начинать рассказывать. Делаю глоток кофе. Мне жаль, что я не зашла и не позвонила вчера. Всё вдруг стало каким-то сумасшедшим и ошеломляющим. Я не знала, как с этим справиться. Спасибо, что прикрыла. Что случилось? На её лице отражаются беспокойство и сочувствие. Она подаётся вперёд, напряжённо слушая. Они нашли внутри неё три набора ДНК. «Три?» Энн переспрашивает не потому, что сомневается в услышанном. Просто она в шоке. Поднимает вверх три пальца. Я киваю и делаю глоток кофе. «Три. Один принадлежит Адаму, другой — скоту а третий — неизвестному. Она спала с тремя мужчинами? Похоже на то. Господи. Может быть, это третий набор ДНК и есть набор того, кто виновен в её смерти?» Это именно то, что сказал Адам. Кто это третий мужчина? Кто-нибудь видел её с кем-нибудь ещё, кроме Скотта или Адама? На данный момент никто не видел её с третьим мужчиной. Я делаю ещё один глоток кофе и постукиваю ручкой по столу. Кто-то также послал Адаму фотографию с угрозами. Это их совместная фотография, а на обороте написано «покончи с этим» или «это сделаю я». Кто-то знал о них? Глаза Энн широко раскрыты, Её рот открывается, а затем закрывается. Она не знает, что сказать. Я тоже не знаю, что сказать. Энн тяжело сглатывает, а затем подносит к губам кофе. «Они проверяют кого-нибудь ещё?» Закидывает одну ногу на другую, перекладывая папку со своих коленей на стол. «Кого? Они не могут просто ходить и проверять любого случайного мужчину? Только потому что не знают, кому принадлежит третий набор ДНК. У них должна быть причина». «Я знаю. Я спрашиваю, есть ли ещё кто-нибудь, кто кажется подозрительным? Кто-нибудь ещё, у кого мог быть с ней роман? Кто-то, с кем она работала, или дружила, или, может быть, бывший бойфренд?» По словам шерифа, на её работе никаких подозрительных личностей замечено не было. Но опять же, с его работой нельзя знать такие вещи наверняка. Никаких бывших парней, о которых знали он или скот и у неё на самом деле не было друзей. Ну, кроме моего мужа, я думаю. Говорю я, пытаясь изобразить мрачную шутку. Попытка не удаётся. Энн бросает на меня грустный взгляд, я слегка улыбаюсь, пытаясь показать, что со мной всё в порядке, даже если я не знаю, так ли это на самом деле. Что ты имеешь в виду, говоря, с его работой нельзя знать наверняка? Энн всегда улавливает самые незначительные вещи, которые я говорю. Вот почему она так хороша в качестве моей помощницы. Я не знаю. Он слишком дружелюбный. Слишком дружелюбный? Я не знаю, как это объяснить. Просто кажется, что он заинтересован в этом деле больше, чем следовало бы. Как ты думаешь, он сдал Келли? Она откидывается на спинку стула, в ней пробудился интерес. Нет. Ну да. Её муж служит в полиции это маленький город… Шериф должен был знать её, но я думаю, что он флиртует со мной. Сказал мне, что будет рядом со мной, несмотря ни на что, и... и то, как он смотрит на меня. Может быть, это мне сейчас и нужно? Шериф Стивенс мог бы просто быть тем человеком, который нужен мне прямо сейчас. Это действительно странно. эн вздергивает нос. Но так ли это? Должна ли я волноваться? Я должна, не так ли? Ну, он шериф города, а ты — жена мужчины, который, предположительно, убил местную жительницу. И ты также являешься адвокатом упомянутого мужчины. Он может видеть в тебе скорее жертву, жену убийцы чем адвоката. Ему, может быть, просто плохо из-за того, что ты переживаешь и обстоятельств, связанных с этим делом. Похоже, он тоже не думает, что это сделал Адам. Ведь странно же, что он сказал это мне, как адвокату по этому делу. Да, как адвокату. но никак как жене. Вероятно, он просто не в состоянии провести грань между тем, что уместно и тем, что не подходит, учитывая то, что случилось. Положение, в котором вы все оказались, крайне странное. Знаю. Иногда я задаюсь вопросом, правильно ли я поступаю, признаюсь я. Ты о чём? поддерживая своего мужа. Он не поддерживал меня. Ты поступаешь правильно, потому что ты хороший человек. То, что твой муж был неправ — не значит, что ты должна следовать его примеру. Ты осталась верна себе, и в конце концов это имеет значение. Независимо от того, проведёт он остаток своей жизни в тюрьме или нет, Адам пожалеет о том, что сделал с тобой. Я могу тебе это обещать. Я сжимаю губы, поднимаю брови и слегка киваю. О, кстати, пришли данные о Келли и Скотте. Мне далеко до тебя, когда дело касается следственной работы, но я действительно обнаружила кое-что странное. Я просто не смогла понять, что происходит. Я начинаю листать страницы. Что было странным в том, что ты нашла? Для начала, Келли Саммерс — это не её настоящее имя. Её зовут Дженна Уэй. Дженна Уэй? Почему она поменяла имя? Я листаю бумаги, пытаясь найти ответ на свой собственный вопрос. Такова моя натура. Если я задаю вопрос, то должна найти ответ. Обычно я не доверяю другим. Адам... не дал мне почти ничего из относящейся к делу информации о том, чем он занимался до убийства Келли. И даже сейчас, когда его жизнь на кону, он не рассказывает мне всё. Она была замужем, ещё до скота и её предыдущий муж был убит. Я всё ещё листаю бумаги. Что? Как? Кем? Его зарезала Келли, ну, или, правильнее сказать, Дженна. Странно то, что она отмазалась. Энн поднимает брови. Действительно странно. Бессмыслица какая-то. Как она отделалась? Улики пропали во время судебного разбирательства, и обвинения были сняты. Но угадай, кто был одним из полицейских, производивших арест на месте происшествия? Кто? Скотт Саммерс?